Хотел бы я в последний день услышать от вас, понравится ли вам при этих условиях провести лишних 4-5 часов под водой, потому что это время мы потратили на старшину Суэйна. «Понятно, сэр», — сказал Питер. «Просто я хотел предложить свою помощь. Ну, конечно. Я очень это ценю. Мы пройдем опять мимо Эдманса сегодня ночью или, может быть, завтра, когда рассветет». Тогда остановимся ненадолго и окликнем его. Капитан вернулся в рубку и остановился подле вахтенного офицера, опять и опять сменяя его у перископа. Тщательно наблюдая за берегом, прошли совсем рядом со входом в канал Вашингтонского озера, обогнули форт Лоутон и подошли к военной торговой пристани в бухте Эллиот в самом сердце Сиэтла. Город ничуть не пострадал. У военного пирса пришвартован минный тральщик, у торговых причалов штук шесть грузовых судов. В высоких зданиях в центре города почти все окна целы. Слишком близко подойти не решились, вдруг под водой кроются нежданные препятствия, но, насколько можно судить, глядя в перископ, все очень обыкновенно, город как город, только людей не видно. И до сих пор горит немало электрических фонарей и неоновых вывесок. Капитан-лейтенант Фаррелл оторвался от перископа и сказал Тауэрсу. "Светл был отлично защищен от нападения с воздуха, сверху, куда лучше Сан-Франциско. Мыс Олимпик тянется к западу на сотню миль с хвостиком», – «знаю», – отозвался капитан. И тут было вдоль управляемых ракет для заслона. Больше оставаться было незачем. Скорпион вышел из бухты и повернул на юго-запад к острову Санта-Мария. Уже виднелись высящиеся на нем башни антенны. Дуайт вызвал к себе в каюту лейтенанта Сандерстрома. Вы готовы высадиться? Все готово, ответил радист. Мне только напялить защитный костюм отлично полдела вы сделали заранее теперь мы знаем что электростанция еще работает и пожалуй можно ручаться что ни одной живой души тут не осталось только наверняка хотелось бы знать ставлю сто тысяч долларов против сосиски радиосигналы подаются по какой то случайности только ради того чтобы выяснить что это за случайность я не стал бы рисковать лодкой и уж никак не стал бы подвергать риску вас понятно понятно сэр так вот слушайте Воздуха в баллонах у вас на два часа. Мне нужно, чтобы вы прошли дезактивацию и явились сюда ко мне через полтора часа. Часы вы с собой не возьмете. За временем следить буду я. Каждую четверть часа буду сигналить сиреной. Один гудок через четверть часа после вашего выхода, два через полчаса и так далее». Когда услышите четыре гудка, чем бы вы там ни были заняты, закругляйтесь. При пятом гудке все бросаете во весь дух назад. Еще до шести гудков вы должны быть на Скорпионе, пройти в шахте дезактивацию и задрать за собой аварийный люк. Вы меня поняли? Прекрасно понял, сэр. Хорошо. Сейчас я не слишком жажду выполнить весь план нашего рейса до мелочей, Мне надо, чтобы вы вернулись на борт в целости и сохранности. Я ни почему не послал бы вас на берег. Мы и так уже знаем почти все, что вы можете там найти, но я сказал адмиралу, что мы вышлем человека на разведку. Я не желаю, чтобы вы подвергались лишней опасности. Предпочитаю, чтобы вы возвратились, даже если не выяснится до конца, откуда берутся те сигналы». Рисковать вам позволительно в одном единственном случае, если вы обнаружите на берегу хоть кого-то живого. Все ясно, сэр. С берега ничего не брать на память. В лодку должны вернуться только вы сами. В чем мать дела? Хорошо, сэр. Капитан опять отправился в рубку, а радист в носовой отсек. При ярком весеннем солнце Лодка медленно, буквально ощупью шла под самой поверхностью воды к острову Санта-Мария, готовая мгновенно остановить двигатели, продуть цистерны и всплыть, попадись на пути какая-либо помеха. Соблюдалась предельная осторожность, и лишь под вечер около пяти скорпион лег в дрейф, по правую руку от островного причала, глубина тут была шесть сажен. Дуайт прошел в носовой отсек. Здесь, облачав в защитный костюм, только еще не надев шлема и кислородных баллонов, сидел лейтенант Сандерстром и курил. «Ну, приятель, варяйте», — сказал Таверс. Молодой человек смел сигарету и поднялся. Два матроса надели на него шлем, приладили за плечами баллоны, Сандерстром Проверил, как поступает воздух, глянул на манометр, поднял большой палец в порядок, забрался в шахту и задравил за собой люк. Выйдя на палубу, он потянулся и глубоко вздохнул. Какое наслаждение выбраться из стальной коробки и увидеть солнечный свет. Потом открыл люк над стройки, вытащил стянутую полосами пластика надувную лодку, развернул ее, подсоединил к баллону и накачал воздух. Привязал фалень, спустил резиновую лодку на воду, взял весло и повел лодку к корме скорпиона, к трапу за боевой рубкой. Спустился в лодку и оттолкнулся от стального бока скорпиона. Управлять лодкой при помощи единственного весла — Было не очень-то ловко, и к причалу Сандерстон добрался только через десять минут. Накрепко привязал лодку, вскарабкался по отвесной лесенке, едва сделал несколько шагов по причалу, взревела сирена скорпиона. Сандерстон обернулся, приветственно махнул рукой и зашагал дальше на берег. Он дошел до каких-то строений, выкрашенных серой краской, вероятно, это были склады, На ближайшей стене под колпачком для защиты от дождя он заметил выключатель. Подошел, повернул, над головой вспыхнула лампочка. Сандерстром снова выключил свет и пошел дальше. Потом он увидел общественную уборную. Помешкал, перешел через дорогу и заглянул внутрь. На пороге одной кабинки растянулся сильно разложившийся труп в военной форме. Собственно, чего еще можно было ожидать? Однако зрелище это отрезвляло. Сандерстром повернулся и снова вышел на дорогу. Школа связи находится по правую ее сторону, в нескольких обособленных зданиях. Учебные корпуса знакомы Сандерстрому, но ему надо не сюда. Шифровальный отдел слева от дороги, и по соседству с ним почти наверняка можно отыскать помещение главного радиопередатчика. Сандерстром вошел в кирпичный корпус шифровального отдела и подергал одну за другой двери в коридоре. Все двери оказались заперты, кроме двух, от уборных. Туда он не заглянул. Он вышел наружу и огляделся. В глаза бросилась трансформаторная станция со множеством проводов и изоляторов, и он пошел вдоль проводов к другому двухэтажному зданию деревянному. Подходя, услышал рокот электрического двигателя, и в ту же минуту дважды прогудела сирена Скорпиона. Когда она смолкла, опять донесся тот же рокот, и Сандерстром пошел на звук к электростанции. Работающий генератор оказался невелик, на с мощностью киловатт в пятьдесят. Все стрелки на приборной доске были спокойны, лишь одну указатель температуры занесло в красный сектор, и сквозь ровное гудение Пробивалась какая-то скрипучая нотка. Пожалуй, эта машина скоро испустит дух, подумал Сандерстром. Он вышел из генераторной и прошел в административный корпус. Тут двери стояли незапертые, некоторые распахнуты настежь. Первый этаж, видимо, отведен был под конторы, во всех комнатах полы, точно сметенными ветром осенними листьями, устлыми бумагами и радиограммами. В одной комнате вырвана с мясом оконная рама. Тут немалобедно отвозил дождь. Сандерстром подошел к пустому проему в стене и выглянул наружу. Оконная рама, сорванная с петель, валялась на земле. Он поднялся на второй этаж, отыскал главную аппаратную. Вот они, два пульта... Над каждым высится металлическая стойка передатчика со всей аппаратурой.